Глава двадцать первая. Николас. Мама однажды сказала мне, что время подобно ветру. Оно мчится над вами, проходит мимо вас. И как бы мы ни старались, как бы мы ни хотели, мы не в силах его удержать или замедлить. Ее слова эхом раздаются в моей голове, когда я лежу в кровати в серой тишине рассвета, пока Оливия мирно спит рядом со мной. Четыре дня — это все, что у нас осталось. Время пролетело так же быстро, как переворачиваются страницы в книге. Дни были чудесными, наполненными смехом и поцелуями, стонами и вздохами, большим количеством любви, о которой я даже не мечтал. Последний месяц мы с Оливией по-настоящему наслаждались проведенным вместе временем. Мы катались на велосипедах по городу, конечно, с охраной поблизости. Люди махали и приветствовали не только меня, но и ее. «Прекрасная девушка», — говорили о ней «Мы устраивали пикники у озера и поездки в другие наши владения, где сладкий голос Оливии радостным эхом разносился по залам. Я научил ее кататься на лошадях, хотя она предпочла велосипед». Несколько раз она стреляла по глиняным тарелкам со мной и Генри, прикрывая свои уши при каждом нажатии курка, что так же очаровательно, как и все, что она делает. У Оливии не было причин близко общаться с моей бабушкой, но когда это случилось, королева обходилась с ней вежливо, ну или не слишком холодно. Но в воскресенье к чаю Оливия испекла булочки. Она впервые пекла после приезда из Нью-Йорка, и ей это действительно понравилось. Она приготовила их по собственному рецепту с миндалем и клюквой. Моя бабушка отказалась попробовать даже кусочек, и тогда я немного возненавидел ее. Но этот один темный момент потонул в тысячи ярких, в тысячи прекрасных воспоминаний. А сейчас наше время почти закончилось. В моей голове уже давно, месяцы, зрела идея, но я не позволял прорасти этому семени до этого момента. Я поворачиваюсь на бок и скольжу губами по гладкой руке Оливии, зарываясь носом в ароматный изгиб ее шеи. Она просыпается с улыбкой. «Доброе утро!» И тут я озвучиваю свою идею, свою надежду. «Не возвращайся в Нью-Йорк! Останься!» Ее ответ звучит через одно мое сердцебиение. «Насколько?» «Навсегда!» Медленно она поворачивается в моих руках, ее синие глаза умоляют а губы растянулись в улыбке. «Ты говорил со своей бабушкой? Ты ты не собираешься делать заявление?» Я громко сглатываю комок в горле. «Нет, отменить уговор невозможно. Но я подумал, я могу отодвинуть свадьбу на год, может, на два. Мы проведем все это время вместе». Она вздрагивает, а ее улыбка увидает. «Но я пытаюсь объяснить ей все так, чтобы она поняла. Хочу заставить ее меня понять». Я мог бы попросить Уинстона посмотреть список женщин. Возможно, у одной из них происходит то же, что и у нас с тобой. Я мог бы договориться с ней, пойти на сделку». «Брак по расчету», — говорит она отстраненно. «Да». Я заключаю ее лицо в ладони, смотря ей в глаза. «Это существовало на протяжении веков, потому что работала. Или, может, я могу жениться на Изи. Это облегчит жизнь и ей, и нам». Оливия поднимает глаза к потолку, зарывается руками в волосы и тянет их. «Это просто невероятная хрень, Николас! Просто подумай об этом!» Мой голос грубый, наполненный отчаянием. «Ты даже не хочешь подумать!» «Ты хоть представляешь, о чем меня просишь?» «Я прошу тебя остаться. Здесь. Со мной!» Разочарование делает мой тон ледяным. «Она же вспыхивает!» — Да, остаться и смотреть, как ты объявляешь всему миру, что женишься на ком-то другом. Остаться и смотреть, как ты ходишь на вечеринки и званые обеды, как позируешь для фото с кем-то другим. Остаться и смотреть, как ты даришь кольцо своей матери другой. Я вздрагиваю. Оливия отталкивает меня и поднимается с постели. — Ты такой ублюдок! Она направляется к книжному шкафу, но я спрыгиваю с кровати, чтобы поймать ее. Я обнимаю Оливию за талию, заставляя стоять на месте грудь прижимается к ее спине рука в ее волосах да я чертов ублюдок хрипло шеплю я но я не могу вынести этого мысли о том что ты далеко за океаном мысли никогда больше не увидеть тебя никогда не прикоснуться к тебе снова я закрываю глаза и прижимаюсь лбом к ее виску вдыхая теплый аромат сжимая оливию так сильно но я слишком отчаялся чтобы ослабить хватку я люблю тебя оливия я люблю тебя И я не знаю, что делать. Я не знаю, как отпустить тебя. Она дрожит в моих руках. А после всхлипывает. Огромным, выжимающим, разрывающим сердце взрывом, который разрушает меня. Мне стоило бы оставить ее. Стоило уйти сразу, как только начал чувствовать все это. Я не должен был удерживать ее. Это была самая жестокая вещь, которую я когда-либо делал. Оливия поворачивается в моих руках, прижимается лицом к моей груди орошая ее слезами я притягиваю ее ближе и глажу по волосам не плачь любимая ш, -ш, -ш пожалуйста оливия грустный взгляд направлен на меня я тоже тебя люблю я знаю я глажу ее лицо я знаю но я не могу ее голос дрожит если я здесь останусь если я буду смотреть как ты это будет как сожжение зажива пока от меня не останется лишь пепел Мои ребра сжимаются, словно вокруг них обвелась змея, делая каждый вдох болезненным и тяжелым. Было несправедливо просить тебя о таком, Оливия. Я вытираю ее слезы. Пожалуйста, не плачь больше. Пожалуйста, забудь. Забудь все, что я сказал. Давай просто... Наслаждаться временем, которое у нас осталось. Мягко заканчивает она. Я провожу пальцем по ее переносице. Вот именно. Оливия. Я жду снаружи кабинета королевы. Ее секретарь Кристофер сказал, что она не сможет увидеться со мной сегодня, но тем не менее я жду. Потому что я должна. Должна попытаться. Когда она выходит из кабинета, энергичная и эффектная, я говорю, мне нужно с вами поговорить. Нам с вами не о чем говорить. Она даже не взглянула на меня, просто прошла мимо к двери кабинета. Ваше Величество, пожалуйста. Наконец она останавливается и поворачивает свою голову. Ее губы кривятся, когда она окидывает меня взглядом. И этот Кристофер должно быть телепат, потому что когда королева входит внутрь, он без слов поднимает руку, приглашая меня следовать за ней. Я не знаю, как долго она позволит мне говорить, поэтому как только закрывается дверь, я начинаю. Николасу нужно больше времени. Время ничего не изменит, — кратко отчеканивает она. Он не готов. Она проходит за стол, просматривая бумаги на нем. Конечно, он готов. Он был рожден для этого, в прямом смысле. Он не хочет этого. Но он это сделает, потому что он благородный человек, и это его долг. Я люблю его. Это заставляет королеву остановиться. Ее рука замирает над листом бумаги, а голова медленно приподнимается, чтобы встретиться со мной взглядом. А затем выражение лица королевы смягчается. Морщины вокруг ее рта и глаз разглаживаются, отчего она выглядит добрее как у бабушки, которой она и является. Я верю тебе. Он тоже тебя любит, ты знаешь. Когда он смотрит на тебя... Мой сын смотрел на его мать так же, как на восьмое чудо света. Последние месяцы Николас очень сильно напоминал мне твоего отца. Время от времени мне даже казалось, что передо мной стоит мой сын. Она жестом указывает на диван возле камина. Присаживайся. Я осторожно сажусь, пока она передвигает мягкий стул и садится ко мне лицом. У меня был второй ребенок, после Томаса. Дочка. Николас рассказывал тебе об этом? Нет, отвечаю я. Весь праведный запал меня покидает. Она была болезненным, красивым созданием. Родилась с пороком сердца. Мы побывали у всех специалистов, докторов всего мира. Эдвард сошел с ума от горя, и я готова была отдать корону, чтобы спасти ее. Но ничего не поделаешь. Нам сказали, что она не протянет и месяца. Она дожила до шести лет. На минуту она, кажется, потерялась в воспоминаниях, затем ее серые глаза моргнули, избавляясь от воспоминаний. Ее взгляд вернулся обратно в настоящее, обратно ко мне. Тогда я выучила урок, что надежда — это жестоко, безжалостный подарок. Честность и строгость могут показаться бесчеловечными, но на самом деле это милосердие. И тогда ее голос превращается в сталь. «Нет никакой надежды на будущее у тебя с моим внуком. Ничего, тебе нужно принять это. Я не могу, шепчу я. Ты должна. Закон есть закон. Но вы можете изменить закон. Вы можете сделать это для нас. Для него. Нет, не могу. Вы королева. Да, правильно. А в твоей стране есть президент. А что бы случилось, если бы завтра ваш президент объявил, что выборы будут проходить каждые восемь лет вместо четырех? Что бы сделало ваше правительство? Что бы сделали ваши люди? Я открываю свой рот, но слова его не покидают. изменения требуют времени и воли, Оливия. У Веска нет воли, чтобы изменить это, и даже если бы и была, сейчас не то время. Каждый монарх связан с законом. Я не бог. «Нет», — огрызаюсь я, — «вы монстр. Как вы можете так поступать с ним? Как, зная, что он чувствует ко мне, вы можете так поступать с ним?» Она поворачивается к окну. Смерть ребенка — это единственное, что может заставить человека желать тебе смерти. Томас помог мне пройти через это, потому что я знала, что он нуждался во мне. И когда мне пришлось похоронить его и Каллисту, Николас и Генри стали теми, кто вытащил меня из тьмы, потому что они нуждались во мне еще больше. Поэтому если ты желаешь думать, что я монстр, это твое право. Возможно, так и есть. Но поверь мне, когда я говорю «нет ничего, ничего» чего бы я ни сделала для своих мальчиков. Тогда пусть живут своей жизнью, пусть женятся на ком хотят. Если я монстр, тогда ты наивная эгоистичная девчонка, издевается она. Потому что люблю Николаса? Потому что хочу быть с ним и сделать его счастливым это делает меня эгоистичной. Она поднимает свой подбородок, как профессор в лекционном зале. Ты простолюдинка. Не я не говорю, что это оскорбление. Простолюдины смотрят на мир через призму своей жизни. «Через сотню лет никто не вспомнит твоего имени. Вы так же неотличимы, как песчинки на пляже. Монархи видят мир через призму наследия. Спроси Николаса, он скажет тебе то же самое. Что мы оставим после себя? Как нас будут помнить?» «Потому что не имеет значения, будем ли мы обруганы или почитаемы. Нас будут помнить. Николас — лидер. Мужчины преданы ему. Они свободно пойдут за ним. Ты и сама можешь это видеть». Я думаю о Логане, Томми и Джеймсе, как они защищали Николаса. Не только потому, что это было их работой, но и потому, что они этого хотели. Когда он станет королем, то улучшит жизнь миллионов людей. Он приведет нашу страну к новой эпохе. Он буквально сможет изменить мир, Оливия. И ты лишишь нас этого. А все ради чего? Нескольких десятилетий собственного счастья? Да, дитя. По моему мнению, это превращает тебя в эгоистку. Я стараюсь держать себя в руках. Но разочарование заставляет меня теребить волосы. Потому что как с этим поспорить? «Так это все?» — спрашиваю я подавленно. «Нет никакого способа...» «Вообще?» Она не злится, когда отвечает, или, может, это означает просто... «Конец?» «Нет. Его нет». Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох, а после я поднимаю голову, чтобы предстать перед ней лицом к лицу. «Тогда, наверное, мне больше нечего сказать». Спасибо, что поговорили со мной. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но когда моя рука оказывается на дверной ручке, королева зовет меня по имени. Да, я поворачиваюсь обратно. Я наблюдала за тобой все эти месяцы. Я видела, как ты общаешься с прислугой и людьми, с Генри и Николасом. Я изучала тебя. С этого ракурса кажется, что глаза королевы блестят. Почти сверкают. Я ошиблась день нашего знакомства, сказав, что тебе не удастся здесь выжить. Если бы все было по-другому ты, моя дорогая, подошла бы нам идеально. Слезы наворачиваются на глаза, а слова застревают в горле. Забавно, скупая похвала может ранить. Я опускаю голову, сгибаю колени и медленно опускаюсь в полном безупречном реверансе. Я тренировалась. И независимо от того, кем она является, королевой, матерью, бабушкой, она заслуживает уважения. Когда дверь за мной закрывается, я глубоко вдыхаю потому что теперь знаю, что мне делать».